Глава двадцать восьмая. Что касается друзей женщин, их у меня было множество. Само собой, Марджери я считала лучшей подругой, а Пег с Оливией навсегда остались для меня самыми близкими людьми. Но нас с Марджери постоянно окружали и другие женщины, причем в огромном количестве. С Марти мы познакомились на бесплатном концерте в Рутерфорд Плейс. Она защищала докторскую по литературе в Нью-Йоркском университете. Знала всё на свете и была самой весёлой из наших подруг. Карен работала в приёмной музея современного искусства. Хотела стать художницей и вместе с Марджери когда-то училась в художественной школе Парсонс. Рован была врачом-гинекологом. Впечатляющая и очень полезная профессия для подруги. Сьюзен преподавала в начальной школе и увлекалась современным танцем. Келли принадлежала цветочная лавка на углу нашей улицы. Анита была из богатой семьи и в жизни ни дня не работала, но снабдила нас тайным ключом к воротам Граммерси-парка, заслужив нашу вечную благодарность. Были и другие. Они появлялись и исчезали. Иногда мы с Марджэри теряли подруг, потому что те выходили замуж. Впрочем, после развода они возвращались к нам. Некоторые покидали Нью-Йорк, а потом снова приезжали обратно. Жизнь состояла из приливов и отливов. Наш дружеский круг то расширялся, то сужался. Но место встреч оставалось неизменным. Крыша нашего дома на 18-й улице. Мы выбирались туда по пожарной лестнице через окно моей спальни. Мы с Марджери притащили на крышу дешевые раскладные стулья и вечерами, если позволяла погода, часто сидели там с подругами. Год за годом, каждое лето наша маленькая женская компания любовалась скупым светом звезд над Нью-Йорком. Мы курили, или дешёвое красное вино, слушали музыку на транзистере и делились большими и маленькими заботами. Однажды в августе Нью-Йорк накрыла жесточайшая жара, и Марджери каким-то образом затащила на крышу огромный вентилятор. Она подключила его к промышленному удлинителю и воткнула в розетку на кухне в моей квартире. По части гениальных изобретений Марджери не уступала Леонардо да Винчи. Сидя на искусственном ветерке, мы задрали блузки, чтобы охладиться. И притворились загорающими на пляже экзотического курорта. Это одно из самых счастливых моих воспоминаний за все 50-е. Именно там, на крыше нашего маленького свадебного бутика, я поняла одну удивительную вещь. Когда женщины собираются вместе без мужчин, им не надо быть кем-то, они могут просто быть. В 1955 году Марджери забеременела, Я всегда боялась, что эта участь постигнет меня. Все количественные шансы были в мою пользу, но увы, не повезло бедняжке Марджери. Виновником оказался старый женатый профессор художественной школы, с которым она крутила шашни много лет. Хотя Марджери винила исключительно себя, нечего было столько лет тратить на женатого мужчину, который обещал, что уйдет от жены, как только Марджери перестанет вести себя так по-еврейски. Когда она сообщила о беременности, мы как раз сидели на крыше. Ты уверена, спросила Рован, врач-гинеколог. Можешь прийти ко мне сдать анализ? Не нужен мне анализ, ответила Марджери. Месячных нет давно уже. Как давно? спросила Рован. Ну, задержки у меня и раньше бывали, но чтобы 3 месяца это впервые. Последовала напряжённая тишина. Какая обычно царяется в женской компании, стоит подругам узнать, что одна из них случайно или против воли забеременела. Ситуация эта всегда чрезвычайно деликатна. Я видела, что никто не хочет высказываться, прежде чем Марджери сама не заговорит. Наша задача была поддержать любое её решение, но сначала нужно было узнать это решение. Но Марджери, объявив нам сенсационную новость, замолкла и больше ничего не добавила. Наконец я не выдержала и спросила: А что Джордж говорит? Джордж, как ты понимаешь, звали женатого профессора антисемита, которому, несмотря на нелюбовь к евреям, почему-то нравилось заниматься сексом с еврейскими девушками. А с чего ты решила, что это Джордж, пошутила Марджери. Все мы знали, что это Джордж, больше никому. Разумеется, это Джордж. Марджери сохла, по нему ещё с тех пор, как 100 лет назад зелёной студенткой училась у него на курсе современной европейской скульптуры. Потом она добавила: "Нет, я ему ничего не сказала и вряд ли скажу. Я решила с ним больше не встречаться. Хватит уже. Во всяком случае, это хороший повод перестать с ним спать". Тут Рован задала вопрос, который нас всех интересовал: "А ты думала об Аборте?" "Нет, «Аборт я делать не буду. Точнее, могла бы сделать, но вот только уже поздно». Марджори закурила очередную сигарету и глотнула вина. В 50-е беременность выглядела именно так. «Есть одно местечко в Канаде», — сказала она, — «что-то вроде приюта для незамужних матерей категории люкс. Там все по высшему разряду, у каждой отдельная комната. И если я правильно поняла, клиентки в основном немолодые и обеспеченные. Могу поехать туда ближе к концу». когда скрывать беременность уже не получится. Скажу, что еду в отпуск, хотя кто мне поверит, я же в жизни отпуска не брала. Мне даже обещали подыскать для ребенка хорошую еврейскую приемную семью. У Мани приложу, где я не найдут евреев в Канаде, но мало ли, вдруг у них свои каналы. В любом случае мне плевать, даже если семья будет не еврейская. Главное, чтобы ребенок попал в хороший дом. Заведение это довольно уважаемое, правда, не дешевое, но ничего, проскошелюсь. Возьму из отложенного на Париж. Как обычно, Марджери решила проблему с самостоятельной ещё до того, как сообщила о ней подругам, и выбрала самый разумный план. И всё же я очень расстроилась из-за неё. Эти хлопоты были и совершенно ни к чему. Мы с ней годами копили деньги, чтобы вместе поехать в Париж. Думали закрыть бутик на целый месяц, сесть на королеву Елизавету и отплыть во Францию. Это была наша общая мечта. Мы почти отложили нужную сумму. Годами работали без выходных, а теперь вот это. Я сразу решила, что поеду с ней в Канаду. Мы закроем ли ателье, насколько потребуется. Куда бы она ни отправилась, я буду с ней. Останусь рядом во время родов. Потратив все деньги, отложенные на Париж, чтобы купить машину, ну, в общем, пойду на что угодно. Я подвинула свой стул к Марджери поближе и взяла её за руку. Отличная идея, дорогая, сказала я. Я тебя не брошу. «Здорово я все придумала, да?» Марджери глубоко затянулась и оглядела под рук. У всех нас на лицах было одинаковое выражение любви, сочувствия и легкой паники. А потом случилось совершенно неожиданное. Марджери вдруг посмотрела на меня, улыбнулась немного, безумной кривоватой улыбкой, и сказала, «А знаешь что, Вивиан, пропади все пропадом. Не поеду я ни в какую Канаду. Может, я сошла с ума, но я решилась только что». Есть у меня план получше. Нет, не получше, а просто другой. Я оставлю ребёнка себе. Оставишь? в ужасе спросила Карэн. А как же Джордж? воскликнула Анита. Маджери вздёрнула подбородок, как боксёр в легчайшем весе перед выходом на ринг. Не нужен мне никакой Джордж. Мы с Вивиан воспитаем ребёнка вдвоём. Правда, Вивиан? Мне хватило секунды на размышление. Я знала свою подругу. Раз уж она что-то решила, то уже не отступит и добьётся своего. А я, как всегда, буду ей помогать, и я снова ответила Марджери Лудской. Конечно. Так и сделаем. И снова моя жизнь перевернулась. Вот так всё и вышло, Анжела. У нас появился ребёнок, наш прекрасный, невозможный, хрупкий маленький Натан. Нам было очень тяжело. тяжело во всём. Беременность потекала без осложнений, но роды оказались чистым кошмаром. В итоге Марджери сделали кесарево, но только после 18 часов мучений. Операция прошла неудачно, кровотечение не прекращалось. Врачи боялись, что Марджери умрёт. Во время операции лицо ребёнка задели скальпелем, чуть не выколов малышу глаз. Марджери подхватила инфекцию и пролежала в больнице почти 4 недели. Я до сих пор уверена, что с ней обращались так халатно. Потому что Натан был внебрачным ребёнком. В 50-е годы слово ублюдок уже не произносили, но отношение осталось прежним. Врачи народах не уделяли Марджери внимания, а сёстры были грубы. После родов только мы с подругами ухаживали за Марджери. Её родители не захотели иметь ничего общего ни с ней, ни с ребёнком, по той же причине, что и мать сёстра. Это может показаться крайней жестокостью, и так оно и было. Но ты даже не представляешь, каким позором для женщины того времени считалось рождение внебрачного ребёнка. Даже с учётом того, что мы жили в либеральном Нью-Йорке и Марджери была независимой, зрелой женщиной, хозяйкой собственного бизнеса и собственного особняка, беременность и роды без мужа ложились на неё позорным клеймом. Но Марджери держалась молодцом, хоть и осталась совершенно одна. Так что наш сплочённый женский круг Взял на себя заботу о Марджоре и Натане, и мы делали все, что в наших силах. Слава Богу, нас было много. Поскольку именно мне выпало нянчить новорожденного, я не могла находиться с Марджоре в больнице круглосуточно. Уход за ребенком превратился в полный кошмар, ведь я не знала, что делать. Младших братьев и сестер у меня не было, а своего ребенка я и вовсе не хотела. У меня напрочь отсутствовал материнский инстинкт. Мало того, я не подтрудилась узнать побольше о младенцах, пока Марджери ходила беременная, и даже не понимала, чем их положено кормить. Мне представлялось, что Натан будет ребёнком Марджери, а мне останется только работать двое больше, чтобы содержать нас троих. Но так вышло, что в первый месяц младенец достался мне. То есть увы попал в не самые умелые руки. С Натаном было непросто. Он страдал от колик. не добирал вес, отказывался брать бутылочку. У него начался сибарейный дерматит и потничка. «Не голова, так попа!» — шутила Марджери, которые никак не проходили, несмотря на все мои усилия. Наши ассистентки в Лео-Ателье старались как могли, но был июнь, сезон свадеб, и мне приходилось уделять работе хоть пару дней в неделю, иначе бизнес просто встал бы. В отсутствие Марджери я взяла на себя ее половину обязанностей. Но стоило мне положить Натана в кроватку и заняться делами, как он начинал вопить, пока я снова не брала его на руки. Как-то утром мать одной из наших невест заметила, как тяжело мне с ребенком и присоветовала старую итальянку, которая помогала ее дочери, когда у той родились близнецы. Итальянку звали Пальма, и ее появление в нашем доме можно сравнить ли с сошествием всех ангелов вместе взятых. Она много лет проработала у нас няней, и стало нашим спасением, особенно в тот адский первый год. Но пальма обходилась недёшево. Впрочем, всё, что касалось ребёнка, обходилось недёшево. Натан часто болел в младенчестве, потом в детстве, потом в подростстве. Не совру, если скажу, что первые 5 лет жизни в кабинете врача он проводил больше времени, чем дома. Назови любую детскую болезнь, Натан её перенёс. У него постоянно были проблемы с дыханием. Он сидел на пенициллине, а тот вызывал расстройство в желудке. В итоге у Натана пропадал аппетит, что приводило к целой череде новых проблем. Чтобы оплачивать счета, мы с Марджери пахали, как лошади. Теперь нас стало трое, и один всегда болел. Так что пахать приходилось. Ты не поверишь, сколько платьев мы сшили за те первые годы. Слава Богу, число свадеб только возрастало. А Париж уже мы даже не вспоминали. Время шло, и Натан становился старше, хоть и не вышел ростом. Он был таким крохой, очень ласковым, добросердечным и мягким, но легко пугался и нервничал по любому поводу. А ещё он постоянно болел. Мы любили его без памяти. Невозможно было не любить такого милого малыша. Ты в жизни не встречала настолько доброго ребёнка, Анжела? Он никогда не проказничал, никогда нам не перечил, вот только был слишком хрупким. Может, мы слишком с ним нянчились? А как иначе? Детство его прошло в свадебном бутике в окружении одних ли женщин, наших заказчиц, сотрудниц, и каждая готова была по первому зову броситься успокаивать его или обнимать. «Господи, Виви, он совсем как девчонка!» Как-то раз сказала Марджоре, увидев, как сын крутится перед зеркалом в фате. Грубоватое замечание, но с справедливости ради, с самого начала было ясно, что таким Натана не вырастет. Мы с Марджеришутили, что единственная мужская ролевая модель в его жизни это Оливия. Накануне пятилетия Натана мы поняли, что его нельзя отдавать в обычную школу. Он весил от силы 25 фунтов и до смерти боялся сверстников. Он не был сорванцом, не гонял мяч, не лазил по деревьям. Не швырялся камнями, не обдирал коленки. Он любил головоломки, любил разглядывать книжки, но только не страшные. Швейцарская семья Робинзонов слишком страшно, Белоснежка слишком страшно, Дорогу утятам. Вот это в самый раз. В нью-йоркской общественной школе этого мальчика съели бы живьём. Мы с Марджери представляли, как его мутузят толстомордые городские задиры и приходили в ужас. И тогда мы записали его в семинарию в надежде, что добрые квайкеры, за наши же кровные, научат Натана не обижать всякую тварь, хотя этот мальчик не обидел бы и букашки. Обучение обходилось нам в две тысячи долларов в год. Другие дети спрашивали Натана, где его папа, и мы научили его отвечать, «Мой папа погиб на войне». Это была полная несуразица, учитывая, что Натан родился в 1956 году. Но мы наделись, что пятилетние дети не станут углубляться в сложные расчёты и на время оставят Натана в покое. Когда он подрос, мы придумали историю получше. Однажды ясным зимним днём, когда Натану было около 6, мы втроём сидели в Граммерси-парке. Я расшивала бисером лив с свадебного платья, а Марджери пыталась читать нью-йоркский книжный вестник, но безуспешно. Ветер вырывал страницы из рук. Марджерина одела пончо в фиаллето-картичную клетку, очень странное сочетание цветов, и совершенно безумные турецкие туфли, загнутыми кверху носами. А голову обернула авиаторским белым шарфом. Она напоминала члена средневековой гильдии ремесленников, у которого разболелись зубы. В какой-то момент мы отвлеклись от своих дел и стали наблюдать за Натаном. Сначала тот рисовал человечков мелом на тротуаре. Потом его напугали голуби, самые обыкновенные голуби, которые спокойно клевали зёрнышки в нескольких шагах от него. Он бросил рисовать и застыл. Его глаза при виде безобидных птиц расширились от ужаса. Посмотри на него, прошептала Марджи. Он всего боится. Точно, кивнул я, поскольку так и было. Знаешь, даже в ванной, когда я его купаю, он только и ждёт, что я стану его топить. «Где он такое услышал, что матери топят детей? Откуда у него такие мысли? Ты же никогда не пыталась топить его в ванной, Вивиан?» «Не припоминаю, но ты же знаешь, в гневе я ужасно». Попыталась я отшутиться, но неудачно. «Не знаю, что станется с этим ребенком». Марджери тревожно нахмурилась. «Он даже своей красной шапки боится. Из-за цвета, наверное. Сегодня пыталась заставить его надеть эту шапку, а он как разревется». Пришлось дать голубую. Знаешь что, Вивен, этот ребенок сломал мне жизнь. Ох, Марджери, не говори ерунды, — рассмирялась я. Да нет же, Вивен, это правда. Он все испортил. Вот просто признай. Все-таки надо было тогда поехать в Канаду и отдать его в приемную семью. Тогда у нас по-прежнему были бы деньги, а у меня свобода. Я бы спокойно спала ночами и не просыпалась от его кашля. Никто не глазел бы на меня как на чумную от того, что я родила вне брака. Может, даже осталось бы время рисовать, и я сохранила бы свою прекрасную фигуру. Может, даже парня завела бы. Нет, что греха таить, зря я оставила ребёнка. Марджери, прекрати. Ну ты же это несерьёзно. Но она не сдавалась. Серьёзно, Вивен. Решение оставить Натана было худшим в моей жизни. Ты это понимаешь, да и все понимают. Я уже начала тревожиться. Но тут она добавила: "Одна только проблема. Я его люблю до да безумия. Ты только посмотри на него, Вивэн". Я посмотрела. И увидела невыносимо трогательную, хрупкую фигурку мальчика, который старался отойти подальше от голубей, что в нью-йоркском парке не так-то просто сделать. Нашего малыша Натана в зимнем комбинезончике. с обвитревшимися губами и пункцовыми от экземы щеками. Его милое личико за острёнными чертами, он панически озирался в поисках того, кто защитит его от мирлюбивых птиц, не обращавших на него ни малейшего внимания. Он был совершенен, как сосуд из тончайшего хрусталя, не мальчик, а настоящая катастрофа. Но я его обожала. Я взглянула на Марджери, И увидела, что она плачет. Это было непривычно, ведь Марджери никогда не плакала. За слёзы у нас отвечала я. Я никогда прежде не видела её такой несчастной и такой усталой. Она спросила: "Как ты думаешь, отец Натана согласится забрать его к себе, если Натан наконец перестанет себя вести так по-еврейски?" Я толкнул её в бок: "Ну хватит, Марджери. Вивен Я совершенно вымоталась, но я так люблю этого малыша, что аж тож сердце разрывается. В этом и фокус, да? Так природа принуждает матерей гробить свою жизнь ради детей, заставляя любить их без памяти. Возможно. Стратегия-то, в общем, неплохая. Мы вместе смотрели, как Натан наконец отважился зайти на территорию безобидных голубей, которые, заметив его, поспешно ретировались. Не забудь Мой сын и тебе жизнь сломал, после долгого молчания добавила Марджери. Я пожала плечами. Да разве что самую малость. Но я не расстраиваюсь. Мне всё равно было нечем заняться. Шли годы. Город продолжал меняться, центр Манхэттена одряхлел, заплесневел, стал зловещим и неприятным. Мы даже не приближались к Таймс-сквер. Район превратился в помойку. В 63-м году закрыли колонку Уолтера Винчелла. Смерть начала прибирать к рукам моих близких. В 64-м году от сердечного приступа внезапно умер дядя Билли. Смерть настигла его за ужином со старлеткой в Голливудском отеле Паверли Хиллс. Мы все согласились, что именно такую кончину он сам и выбрал себе. Уплыл по реке шампанского, прокомментировала тётя Пег. Всего 10 месяцев спустя умер мой отец. Его смерть не была идиллической. По пути домой из загородного клуба его машину занесло на льду, и она врезалась в дерево. После экстренной операции на позвоночнике папа прожил несколько дней, но умер от осложнений. Папа ушёл озлобленным на весь мир. Его карьера успешного промышленника давно закончилась. Сразу после войны он потерял шахту по добыче бурого железняка. Он так яростно боролся с профсоюзными активистами, что чуть не разорил фирму, потратив почти всё своё состояние на судебные процессы против своих же рабочих. В переговорах он придерживался политики выжженной земли: или я главный, или никто. Он умер так и не простив правительству США, которое отняло у него сына профсоюзы, которое лишило его бизнеса, и современный мир который плевать хотел на дорогие папиному сердцу узколобые и старомодные взгляды. Мы приехали на похороны всей компании – Пег, Оливия, Марджери и Наттон. Мать безмолвно ужасалась, присутствуя Марджери в странном наряде и с не менее странным ребенком. Годы сделали маму глубоко несчастной. Она перестала реагировать на любые проявления доброты. Мы были ей не нужны. Первенчела в Клинтоне мы поспешили вернуться в Нью-Йорк как можно скорее. Всё равно мой дом теперь был там уже много лет подряд. А годы всё шли. По достижении определённого возраста Анжела время начинает литься ручьями, как мартовский дождь. Остаётся лишь поражаться его скоротечности. Как-то вечером в шестьдесят четвёртом году я сидела дома и смотрела шоу Джека Пара. Смотрела одним глазом и параллельно распарывала старинное бельгийское свадебное платье, которое буквально рассыпалось в руках. Началась рекламная пауза, и вдруг я услышала знакомый голос, низкий, грубоватый, саркастичный, прокуренный женский голос с явным нью-йоркским выговором. Меня как током пронзило. Ум ещё не успел понять, кому принадлежит голос, а сердце уже осознало. Я взглянула на экран и увидела дородную даму с каштановыми волосами и громадным бюстом. Со смешным бромкским акцентом та жаловалась на проблемы с паркетным воском. Мало мне, детей, теперь ещё и полы липкие. Совершенно обычная брюнетка в возрасте каких-то тысяч. На этот голос я узнала бы где угодно. Это была Селия Рей. За минувшие годы я множество раз думала о Селии с любопытством, с тревогой, виной, и ее возможное будущее представлялось мне совсем неутешительным. Мне почему-то казалось, что после изгнания из театра Лили Селия покатится по наклонной. Возможно, она оказалась на улице и вскоре погибла от руки одного из прежних поклонников, которыми раньше так легкомысленно вертела. Иногда она виделась мне старой, опустившейся проституткой. Встречая на улице пьяных женщин средних лет, Настоящих бродяжек я невольно представляла на их месте селью. Может, и она перекрасилась в блондинку, Вытравив волосы до ломкости. И не она ли там спотыкается на каблуках? Не ее ли это ноги с распухшими венами? Или вот она, с черными синяками под глазами? Не она ли копается в помойке? Не ее ли это морщинистые губы, Густо намазанные красной помадой? А оказалось, я зря боялась. Селии все было в порядке, даже более чем. Она рекламировала паркетный воск на телевидении. Ох уж эта упрямая, целеустремленная, цепкая кошка. Верно говорила Пэг. У Селии остались еще шесть жизней. И она нашла способ вернуться в лучи прожекторов. Мне больше не попадалась та реклама. а искать Силию специально я не стала. Не хотелось смешиваться в ее жизнь, но я не питала надежд, что у нас не осталось хоть что-то общее. На самом деле у нас с Силией никогда и не было ничего общего. Даже без того скандала наша дружба вряд ли продлилась бы долго. Две тщеславные молодые девчонки, которые встретились в зените своей красоты, Но в надире житейской мудрости и бесстыдно использовали друг друга для укрепления собственного статуса и привлечения мужского внимания. Только и всего. И тогда это было чудесно. То, что нужно. Только в зрелом возрасте я поняла, что такое настоящая, крепкая женская дружба. Надеюсь, поняла это и Селия. Так что искать её я не стала. Но я и передать не могу, Анджела. Какой восторг и какую гордость я испытала, услышав ее голос по телевизору тем вечером. Мне хотелось ей аплодировать. Четверть века спустя Селия Рэй по-прежнему работала в шоу-бизнесе.